Любовь Федоровна Воронкова и Константин Васильевич Воронков. Рожок зовет богатыря. Первое. В первый момент, открыв глаза, Светлана подумала, что ей все еще снится сон. Незнакомая комната с белёными стенами, раскрытые настежь небольшие квадратные окна, полные солнца и зелени. Глиняный горшок на комоде с толстым букетом крупных желтых лилий. Но тут же и улыбнулась. Это не сон. Она в доме своей тетки Надежды Любимовны в оленеводческом совхозе в Тайге. Вчерашний день, полный пестрых впечатлений, на минутку возник перед глазами. Дорога, дорога, дорога. Дорога среди сопок, крутые повороты, гудки машины, села. Дядя Виктор, сидящий рядом в кабине, запах разогревшегося мотора, а потом сумерки, прохлада, звезды, тайга. В доме было тихо, только незатейливая песенка какой-то птицы проникала в открытое окно. Светлана поднялась, нашла ногами тапочки и подбежала к окну. Лес. И в одном окне, и в другом, и в третьем большие деревья, облитые солнцем, и большая выше подоконников трава. Светлана быстро оделась, расчесала свою белокурую, почти серебристую косу, аккуратно повязала пионерский галстук. Мама никогда не позволяла ей показываться на людях неприбранной. И вышла из комнаты. На терраске тоже никого не было. На столе лежала записка. «Разожги печку во дворе, подогрей чайник и позавтракай. Я приду к обеду, тетя Надежда». Светлана вышла на крыльцо. Огромный куст жасмина свесил над самыми ступеньками зеленые ветки и кремовые цветы. Дом был разделен на две половины. На другой половине было такое же крыльцо с терраской, также мелко застекленной, только жасминового куста у соседей не было. Зато у них под самым окном густо цвели какие-то особенно крупные белые ливкои. От домика уходила вниз к шоссе каменистая розоватая дорожка, а по сторонам зеленел самый настоящий лес. Недалеко от крыльца, под деревьями, стоял врытый в землю небольшой стол и около него узенькие, тоже врытые в землю скамейки. На столе, накрытом клетчатой клеенкой, был приготовлен завтрак. Горшок с топленым молоком, масло, хлеб, яйца фарфоровой миски. Но чайник был совсем холодный. «Растопить печку?» — Светлана оглянулась. «Эту?» Маленькая смешная печка стояла не в доме и даже не под крышей, а прямо под деревьями. Но у этой печки было все – и дверца, и плитка, и даже труба. Светлана открыла дверцу, там уже лежали дрова. Взяла коробку спичек, видно приготовленную для нее, чиркнула спичку и бросила ее в печку. Спичка погасла. Светлана чиркнула другую и поднесла ее к полену, но спичка сгорела, а полена только чуть-чуть закоптилась. Светлана нахмурила тонкие светлые бровки. А как же разжечь эту печку? Светлана походила вокруг нее, подумала, схватила коробку со спичками, зажгла ее сразу всю и сунула в дрова. Спички пропылали жарко и мгновенно, но дрова не загорелись. «Ну и не надо», — нисколько не огорчая, сказала Светлана, как будто без чаю нельзя. «Эй, хозяйка, гляди, что на столе-то!» — вдруг окликнули ее. Светлана живо обернулась. На столе, толкая друг друга боками, куры торопливо клевали масло, а на соседском крыльце стояла темноглазая девочка в пестром с красными цветами сарафани с бодейкой в руке. Она, видно, собралась за водой. А что же эти куры наделали на столе? Масло растоптали, хлеб расклевали, молоко опрокинули. Хоть бы эта соседская девчонка ушла, не глядела бы на такое разорение. Но темноглазая девочка поставила свою бодейку, подбежала к столу, закричала на кур, замахала на них руками. «Кыш! Кыш!» Куры с криком разлетелись. «Вот, противный, что натворили? За ними только гляди. Это ты есть, Светлана?» Девочка с любопытством глядела на нее. «Да», — ответила Светлана. «Я приехала. А мы уже все знаем», — засмеялась девочка. «Надежда Любимовна все время про тебя говорила. А я рядом с тобой живу тут же». Она кивнула подбородком в сторону дома. «Меня Катей зовут». Мой отец тоже в совхозе работает, он кормач, оленей кормит. Тебе у нас нравится? Да, тут интересно, нерешительно ответила Светлана, чувствуя, что готова подружиться с Катей. А ты поведешь меня в лес на сопки? Хочется мне все посмотреть. Поведу, охотно согласилась Катя, только не сейчас. Сейчас у меня еще всякие дела есть. А после обеда, если хочешь, пойдем. У, после обеда, ничего не поделаешь, засмеялась Катя. У меня суп варится. Вот за водой сбегаю. Потом кое-что выстирать надо. И, схватив бодейку, она побежала вниз по дорожке, напивая какую-то веселую песенку. Светлана торопливо съела яйца, налила в чашку холодного чаю, выковырила из горбушки кусок мякиша, неклёванный курами. Так интересно было завтракать одной, под деревьями и чувствовать, что ты где-то в неизвестном, еще совсем невиданном краю. Светлана ела хлеб, а сама глядела вверх на кроны деревьев, на длинные ветки, которые переплетались между собой, почти не пропуская солнца. Вдруг маленький зверек, похожий на белку, с черными полосками на спине и с пушистым хвостом, прыгнул откуда-то снизу и закачался на ветке почти над головой Светланы. Светлана замерла. «Кто это там прыгнул? Белка, что ли?» «Нет, не белка». «Открытым рот держать опасно. Может ворона влететь?» Светлана быстро обернулась. По дорожке к соседскому крыльцу шел стройный синеглазый мальчик с темно-русой кудрявой головой. Он был в голубой холстинковой рубашке с короткими рукавами, в коротких штанах, стянутых широким ремнем. Через плечо на ремешке висел у него маленький фотоаппарат. Пока Светлана думала, что ответить, мальчик уже отвернулся и вошел на крыльцо к соседям. «Сергей!» – крикнул он в открытое окно. «Сергей! Сергей! Сергей!» Из-за угла дома вышел другой мальчик с заступом в руках. «Сколько раз крикнуть надо!» – спокойно сказал он. «И чего так кричать?» Этот был совсем не похож на своего товарища. Коренастый, широколицый, в старых полосатых штанах. Так, совсем обыкновенный, неуклюжий парнишка. Сергей. «Ты просто обломов какой-то!» – торопливо заговорил синеглазый мальчик. «Пойдем скорей!» – вожатый велел побольше оленей заснять для фотоуголка. В голосе его слышалось что-то повелительное. Он скорее приказывал, чем просил. Но Сережа, словно не замечая этого, спокойно глядел на товарища. «А чей аппарат у тебя? Алёшин? «Ага, свой дал, Алёша мне доверяет, ты же знаешь. Если хочешь, пойдем вместе. Я-то, конечно, сумею и один. Смешно, но охотнее вдвоем. И потом, ты оленей кормишь, они тебя близко подпускают. Говорят, секретарь райкома приедет. Ну так вот, пионерское задание». «Сейчас?» – спросил Серёжа. «Да, начнем хоть сейчас». Лучше, если прямо сейчас, но главное, чтобы покрасивее. Сережа неторопливым движением приставил к стене заступ, который держал в руках, слегка вытер руки, испачканные землей, о свои неказистые полосатые штаны, и сказал. «Думается, вроде как на варку надо сходить, сушку тоже снять надо. А срезку? Ну и срезку, только если срезку, то поскорее бежать надо, пока утро». Светлана, задетая тем, что на нее совсем не обращает внимания, решила тоже сделать вид, что она и не видит и не слышит мальчишек. Но она и видела их, правда, краем глаза, и очень хорошо слышала. О чем они говорят? Какая варка? Какая срезка? Причувствие чего-то необыкновенного, чего-то очень интересного – которое вот-вот должно начаться, появилась у Светланы. Это было похоже на то сладкое чувство, когда ты открываешь толстую интересную книгу сказок. Вот сейчас перевернешь страницу, и перед тобой раскроется необыкновенный мир, полный необыкновенных событий. Она сложила в кучку грязную посуду, накинула сверху полотенце, и чтобы как-то обратить на себя внимание, тихонько запела. Но ребята говорили о своем, будто Светланы тут совсем и не было, хотя то один, то другой с любопытством поглядывали на нее. «Так пошли?» спросил Сергей. «Пошли». Светлана, увидев, что они уходят, отбросила все церемонии. «Ребята», — сказала она, «я тоже с вами пойду поглядеть». «Ступай», — охотно ответил Сергей. Будто только и ждал, чтобы Светлана обратилась к ним. Анатолий, ты пускай идет, а! Натоля даже не ответил. Он еще вчера слышал, что в совхоз приехала девчонка из Владивостока и тут же решил, что девчонка это обязательно задовака. Как же, городская, небось, воображает, что тут все будут сейчас же перед ней на задних лапках ходить. И Толя заранее решил поставить ее на место. Светлана минутку поколебалась, идти или не идти, когда тебя вот так вот не очень-то зовут. Пожалуй, не идти, но если очень интересно, тогда что? Подумаешь. Светлана закинула косу на плечо и решительно догнала ребят. Второе. Совхоз раскинулся среди сопок, разных долин и невысоких горных хребтов, заросших тайгой. Домики рабочих и служащих, кабинеты научных работников, склады, гараж и всякие хозяйственные постройки собрались в кучку в Зеленой долине, недалеко от моря среди садов и огородов, отвоеванных у тайги. Далеко по окрестным сопкам раскинулись парки. Парками в совхозе назывались «огороженные участки тайги», где паслись пятнистые олени. Главное – богатство совхоза. В парках жили дикие олени, пойманные в тайге. А были и такие, что родились и выросли здесь, так и не зная, что живут в неволе. Пока не приходило пора срезать их молодые рога – панты. У оленей рога вырастают каждый год. Весной показываются крутые шишечки на лбу, потом они становятся ветвистыми, но еще очень нежны, еще покрыты пушком и налитой горячей кровью. К осени рога костенеют, это уже острое и опасное оружие, годное для битвы. А позже, когда глухая зима отнимает у оленя радости, тепла, солнца и обильных кормов, рога у него отпадают. Но оленям, живущих в совхозных парках, никогда не приходится доносить до осени своих рогов. Людям нужны панты. Пантовка в совхозе начинается в мае и заканчивается в августе. Теперь в совхозе особенно горячее время. Начался июль. И в оленнике, в большом дощатом дворе, полно пантачей, созревшими для срезки пантами. Обо всем этом коротко Светлане рассказал по дороге Сережа. Светлана не все понимала, что он рассказывал. Ей о многом хотелось расспросить его, а на что нужны панты, а почему олень дает срезать свои рога. Но решилась только на один вопрос. А чем же их срезают? Ножиком или бритвой? Ножницами, ответил ей Анатолий и засмеялся. Светлана больше ни о чем не стала спрашивать. Бывают же на свете такие надменные люди, как этот Анатолий. И откуда такие люди берутся? Если он председатель совета дружины, что видно по его нашивкам на рукаве, то ей нужно так важничать. Нашивки носит, а галстука не надевает. Пионер тоже. Светлана сердилась Натолю, ведь она только что приехала из Владивостока. Неужели ему даже не интересно узнать, кто она такая? Светлана не хотела глядеть на него и все-таки видела, какие длинные у него ресницы, какое нежное, чистое у него лицо. «Подумаешь, буду еще ему кланяться», твердила она дорогой. И все-таки, разговаривая с Сережей, все время ждала, что Толя заговорит с ней. Но что делать? Светлана для него не существовала. «Знаешь, ведь Надежда Любимовна...» «Это моя тетя», – начала Светлана, обращаясь к Сереже. «Я к ней из Владивостока приехала. Буду тут до первого сентября жить. Здесь климат здоровее, сопки, лес. А во Владивостоке сырости много, туману. Там наш дом на горе стоит. Так иногда облако спустится, зацепится за гору и лезет прямо в дом. Мы даже окна закрываем». «Значит, у тебя отец моряк?» – спросил Сережа. «Нет, почему это непременно моряк?» «Так ведь там порт, корабли». «Ну и что же, а разве одни моряки живут в городе? Мой отец-сварщик на верфи работает. Почему же непременно моряк?» «Сергей, ты дело делать вышел или с девчонками болтать?» – спросил Толя. «С девчонками», – оскорбилась Светлана. Она вся кипела. Она бы, кажется, сейчас так и схватилась с этим воображалой толькой. Может, ей просто повернуться и уйти? И пускай они снимают там какую-то срезку. А впрочем, почему же ей сейчас-то уходить? Вот посмотрит, как срезают рога у оленей, и уйдет. Ей еще столько надо увидеть. Мир кругом такой привольный, такой веселый. «Сопки, горы кругом, а за горами еще горы, зеленые, заросшие лесом. А что в этих лесах? А что в этих распадках? А какие цветы желтеют там, под кустами у ручья?» Светлана зазевалась и немножко отстала, и очень удивилась и обрадовалась, увидев, что Сергей остановился и поджидает ее. «Давай, подтягивайся!» Она прибавила шагу. Ребята подошли к длинному, беленому, известию забору, приоткрыли калитку, вошли. Во дворе толпилось множество оленей. Ярко-рыжие, с белыми пятнышками на спине, со светло-желтыми, словно бархатными рожками и черными тревожными глазами, они показали Светлане очень красивыми. Едва ребята вошли во двор, олени заволновались. Дикие, пугливые, они резкими прыжками отпрянули от калитки. Из панторезного сарая вышел высокий, смуглый, с узкими голубыми глазами человек. Он сурово поглядел на ребят. «Это еще что?» Сережа немножко попятился. «Директор?» – шепотом спросила Светлана. «Старый объездчик, Серебряков». Только отец», — ответил Серёжа, заметно рабея. Толя подобрался, наморщил свои тонкие брови и принял деловой вид. «Папа», — сказал он, — «разреши, пожалуйста, мне сделать фотографию, как срезают панты. Пионерское задание, понимаешь? Я обязан выполнить». «Ну что ж, раз обязан, выполняй», — ответил объездчик. «Но откуда ж ты снимать будешь? В коридоры мы вас пустить не можем». Зверя пугать будете, к станку тем более. Придется там у ворот ждать, когда он уже без рогов к вам выскочит. Но папа, — возразил Толя, — что же тут интересного? Мне же надо, как он в станке будет. А если незаметно одну дощечку отодвинуть, — сказал Сережа и в щелку снять. Но не знаю, — нетерпеливо ответил объещик. Идите к Илье Назарычу, если пустит, так снимайте, только не мешайте работе. Пошли. Толя победоносно оглянулся на Сергея и краем глаза на Светлану. И первым вошел туда, куда никому из посторонних ходить не разрешалось. Илья Назарыч шуганет, пожалуй. С сомнением сказал Сережа. А он кто? Живо спросила Светлана. Наш врач. Он операцию делает, рога срезает. Сердитый в это время, лучше не подходи. Идите за мной и ничего не бойтесь, возразил Толя. Я вам говорю, идите за мной. Светлана по характеру была независимым человеком и слегка даже упрямо в своей независимости, но тут она присмирела. Ох, и смелый же Анатолий. Ребята прошли через маленький двор, открылок прошли через выбеленный и звёздкой коридор. Дальше оказалось какое-то помещение с деревянным полом, с крышей. Светлана успела разглядеть умывальник в углу, шкафчик на стене с открытой дверцей. На скамейке у стола сидел кто-то в белом халате, перед ним лежала тетрадь. Несколько человек стояли около узкого выхода из этого помещения, и они все тоже были в белых халатах. Молодой рабочий тоже в халате, Протирал какой-то жидкостью деревянные стенки, то ли мостика, то ли станка какого-то, и по всему помещению разносился острый запах дезинфекции. Коренастый седой человек с низко нависшими угрюмыми бровями только что кончил мыть руки и сейчас тщательно вытирал их чистым полотенцем. Повесив полотенце, он отдал какое-то распоряжение и тут увидел ребят. Что это за явление такое? Сказал он, сердито подняв тяжелые брови. Светлана отступила за на плечо, а Толя поправил ремешок фотоаппарата и, приподняв подбородок, решительно шагнул вперед. — Мне надо срезку сфотографировать, Илья Назарыч, — сказал он. — Пионерское задание. — Еще новости! Шатаются куда не следует, — закричал Илья Назарыч. «Без халатов, без разрешения. Пошли вон отсюда немедленно!» «Илья Назарыч, олень идет!» Негромко напомнил его помощник, худощавый молодой рабочий с резиновым жгутом в руках. Илья Назарыч сверкнул на ребят глазами. «В сторону! Тихо стоять! Кто снимать будет вперед? Остальные к стенке в угол, чтоб не дышали!» Светлана сразу забилась в угол, туда, где висел на стене шкафчик. Из-за полуоткрытой дверцы неясно блеснули какие-то инструменты и пузырьки, а ребята замешкались. — Хочешь поснимать? — торопливо спросил Толя. Сергей покраснел от радости. — А то нет, только не испортить бы. — Не испортишь. Толя сдернул с плеча фотоаппарат и сунул Сережи. — На! — и поспешно отошел к Светлане. И было пора, в помещении уже входил олень. Деревянный щит двигался сзади и осторожно подгонял его к станку. Увидев людей, олень схрапнул, вскинул голову и метнулся в пролет к тому мостику, из-за которого виден был солнечный зеленый двор. Олень ринулся между широкими деревянными крыльями мостика, и вдруг эти крылья мгновенно поднялись, зажали оленя, а настил мостика утонул, ушел из-под ног. В ту же минуту помощник Ильи Назарыча вскочил на спину перепуганному оленю, схватил его за рогатую голову, придержал ее, чтобы олень не повредил себе пантов. Рабочие быстро притянули голову пантача двумя ремнями к станку. Помощник накинул на панты резиновый жгут. Подошел Илья Назарыч, быстро очистил и протер спиртом шейки пантов и тут же отпилил острой пилкой оленю рога. Сначала один рог, Потом другой. Кровь тугой струей брызнула вверх и залила шею и пеструю спину оленя. Светлана охнула, сжала руки, а олень, освободившийся от тисков, одним прыжком выскочил из станка и скрылся во дворе. Человек, сидевший у стола, принял нежные, светлые, залитые кровью панты, прицепил к ним бирку. Илья Назарыч пошел мыть руки. Рабочий начал снова протирать станок. Все произошло в несколько минут. Толя подскочил к Сереже. Но «Ну как, снял? Светлана ошеломленно глядела на всех, будто ничего не случилось, будто не бился сейчас в этом противном станке бедная лень. Как он боялся, как у него беспомощно болтались ноги, когда из-под них ушел настил. Светлана видела его глаза, большие, лиловые, полные ужаса и недоумения. «Не буду! Не хочу!» — крикнула она. И, быстро повернувшись, торопливо зашагала прочь от панторезного станка. И никто не приглашал, между прочим. Донеслись ей вслед Толины слова. «Чудачка! Думает, что им больно!» Но Светлана только тряхнула головой, словно отгоняя муху. «Не хочу! Не хочу! Не буду!» — повторяла она, чуть не плача. Нашли тоже, что фотографировать. Нашли тоже. А то разве не больно? Третье. Светлана, взволнованная, почти бежала по дорожке. Дорожку пересекал ручей. У самого ручья стоял небольшой низкий сарай. Ворота его были широко открыты, а из этих ворот клубился густой пар. «Что там такое?» «Банька такая маленькая, что ли, стоит здесь, у ручья?» Но тут Светлану обступила высокая трава, по виду очень знакомая, с маленькими листьями и жесткими головками. «Неужели это Тимофеевка?» «Да, это Тимофеевка, только ростом чуть не в два метра. А это колокольчики? Простые полевые колокольчики, только они Светлане выше головы». А под кустами у ручья те самые желтые цветы, которые она видела издали. Да, это лилии, настоящие желтые и оранжевые лилии, которые сажают в садах и выращивают на окнах. А здесь они прямо под кустами растут в траве, их можно рвать, и как же их много! И снова Светлану охватило сладкое и взволнованное чувство какой-то сказочной нереальности места, в которое она попала. Она вдруг почувствовала себя совсем маленькой. Это потому, что вокруг уж очень высокие поднимались деревья, неправдоподобно большая росла трава, невиданно крупные цвели цветы. «Соберу гербарий», – тут же решила Светлана. «В школе скажут, это ты в саду нарвала?» А я только засмеюсь. «В саду! Тут везде сад, и никто его не сажал, сам собой вырос». Светлана хотела нарвать желтых лилей, но вспомнила, что такой букет уже стоит у них на комоде. Она сбежала к ручью и, пробравшись по берегу, подошла к раскрытым воротам сарая и заглянула внутрь. В сарае не было ни пола, ни потолка, только бревенчатые стены до крыши на стропилах. Посредине стоял огромный котел, вода дымилась в этом котле и прозрачный пар широко валил за ворота. У котла стояли рабочие, тоже в белых халатах. Они окунали в кипяток олени рога панты то одним краем, то другим. Работа эта трудная, требует внимания, сосредоточенности. Нельзя передержать панты в кипятке ни секунды, и не додержать тоже нельзя. Поэтому люди работали молча, без разговоров, без балагурства. «Это значит и есть варка», – догадалась Светлана. Поняв, что тут нельзя мешать, она незаметно отступила. И снова, радуясь, что можно так свободно бегать по сопкам, заросшим цветами, направилась вверх по отлогому склону. Она счастливо жмурилась от солнца, проводя руками по высоким головкам цветов. Незаметно Светлана вошла в красивую светлую рощу. Деревья стояли, широко раскинув перистые ветви. Светло-зеленые листья, не могли сдержать солнце. Солнце обильно проливалось сквозь кроны, бросая на траву легкую трепетную тень. Будто праздник какой-то в этой роще», подумала Светлана. «Пальмы это что ли?» Тут она увидела парнишку. Толстый, в синей фланелевой курточке, этот парнишка рвал траву и совал ее в мешок. «Мальчик, это пальмы?» спросила Светлана. Мальчик поднял голову и поглядел на Светлану круглыми голубыми глазами. Белесые волосы его были гладко причёсаны на косой пробор, а топыренные уши просвечивали на солнце и казались совсем розовыми, будто лепестки мака. «Никакие это не пальмы», — ответил он. «А ты почем знаешь?» — сказала Светлана, помолчав. «Тьфу!» — вздохнул парнишка. «Я же, как это, тут живу. А чего не знать? Маньчжурский орех, и все». Он говорил медленно, словно прислушиваясь к словам, которые произносил. «Их бурундуки едят. Вот один, видишь?» С дерева, сидя на светло-зеленой ветке, на Светлану глядел бурундук. Он быстро работал челюстями, а сам с любопытством разглядывал Светлану. Новенько увидал, любопытные они очень. Если будешь стоять тихо, то это. А, -а, а! Я такого уже видела сегодня! Значит, это бурундук! Светлана стояла тихо и, улыбаясь, глядела прямо в глаза бурундуку. Они тоже в дупле живут, как белки спросила Светлана. Нет, ответил парнишка. Они на земле. Так только скачет по веткам, если невысоко. Бурундук спрыгнул на другую ветку пониже и еще внимательнее принялся разглядывать Светлану. «Но что ты так меня разглядываешь, засмеялась она. Это же нехорошо быть таким любопытным. А парнишка, наоборот, был совсем не любопытен. Он рвал траву, пыхтел, отдувался, вытирал пот со лба. Потом вынул что-то из кармана, сунул в рот и принялся жевать. «Ты разве не завтракал?» – спросила Светлана. «Завтракал», – ответил он, не оборачиваясь. «А почему жуешь?» «Так во рту скучно». Он умял траву в мешке и вскинул его на плечо. Он так неловко вскинул, что мешок перекатился через голову и упал. Парнишка потерял равновесие и тоже упал. Светлана рассмеялась. «А ты ловкий, кажется». «Ну и ладно» ответил он и снова начал поднимать свой мешок. «Давай я тебе помогу», — сказала Светлана. Но парнишка уже вскинул мешок на плечо, пошатнулся, но не упал и, твердо ступая по мягкой траве, пошел из рощи. Светлана направилась за ним. «Тебя как зовут?» — спросила она. «Меня?» — он посмотрел на нее из-под мешка. Светлана пожала плечами. «Ну а кого же?» Ведь тут кроме тебя никого нет. Что же я, у Бурундука, что ли, спрашиваю? Ну, если меня, то это Антон Теленкин, мой отец-кладовщик в совхозе. Вот мы тут и живем. Они молча прошли шагов десять. Светлана сорвала ветку ломоноса, длинную, гибкую, усаженную мелкими белыми цветами, и, свернув ее ветком, надела на голову. «Ну и цветов здесь», — сказала она. «Такой гербарий привезу, вся школа ахнет!» Антон остановился. «А ты, значит, ты и есть та эта, которая...» «Ну да, это я и есть Светлана, которая приехала из Владивостока к своей тете Надежде ней на каникулы и буду у вас жить все лето. А теперь скажи, ты для чего травы нарвал?» «А как же, этим надо... телятам маленьким...» «Каким телятам?» «Ну, оленем телятам, олененком». «А почему ты таскаешь? Пускай рабочие». «Ага, рабочие. Это же мы взялись, оленят, выхаживать, юнаты. А ведь я юнат же». Так они шли и разговаривали, и Светлана с разговором не заметила, как они вышли на широкую совхозную улицу. Антон со вздохом достал из кармана куртки обломок печенья. «Опять рот соскучился», — усмехнулась Светлана. Антон в ответ только пропыхтел что-то. Светлана пренебрежительно отвернулась. «И что это за человек, который все время жует?» Небольшие домики совхозных построек весело поглядывали на улицу промытыми окошками. Всюду на подоконниках цвели красные и розовые герани. На крылечках завивался дикий виноград. Огромные липы, кедры и березы, словно заблудившись, забрели сюда из леса и остановились среди улицы, у конторы, у склада, у гаража. Со старых еловых лап свисала свежая зелень вьющейся лианы – актинидии. У крыльца директорского домика кустилась ежевика, и, пробираясь к самому шоссе, прорастали колючие побеги оралии – чертова дерева. Казалось, тайга, окружавшая совхоз, хотела незаметно захватить и утопить своей непроходимой зелени жилище людей, поселившихся здесь. У длинного высокого сарая Светлана остановилась. Ее заинтересовало это строение. Почему оно такое высокое, а без окон? Почему у него сквозные стены? «А здесь панты сушат», — сказал Антон, равнодушно продолжая свой путь сначала в печку, потом сюда». Светлана вцепилась в набитый травой мешок, стащила его с Антонова плеча на землю и села на этот мешок. «Чего ты?» – в изумлении спросил Антон. «А того?» – ответила Светлана. «Идет, идет и ничего рассказывать не хочет, только жует и никого не угощает. Мне хочется посмотреть, как панты сушат. Пойдем посмотрим, а?» «Пойди, это... посмотри!» Спокойно продолжал Антон. «Ворота открыты!» «И ты со мной пойди!» Антон отрицательно закачал головой. «Мне надо траву нести, Катя ругаться будет!» Но Светлана схватила его за руку. «Ничего, Антон, ну на минуточку!» Антон и Светлана, оставив мешок на дорожке, подошли к раскрытым воротам высокого сарая. В сарае от самой крыши и донизу были положены тонкие ровные жерди. А на этих жердях висели связанные парами молодые рога – панты. Они были покрыты нежным светлым пушком и казались бархатными. Половина сарая была увешана этими рогами. Они сушились здесь на ветру, гуляющим между сквозными серебристыми стенами. «Ух, сколько рогов!» Удивилась Светлана. Куда их столько? Один из приемщиков, взвешивающий на весах большую бархатную пару рогов, взглянул на Светлану. Ну, найдется куда? Приемщик весело подмигнул. За эти штучки другие государства нам чистым золотом платят. А уж золото найдем куда девать, а? Да разве дело только в золоте? Отозвался другой приемщик поднимая глаза от большой конторской книги, куда он вписывал вес принимаемых рогов. Медицина их много требует. Я пошел. Антон повернулся и побрел к мешку. Светлана догнала его. А почему это медицина их требует? Спросила она. Антон, почему? Ну вот, как ее... Лениво ответил Антон. Ему уже надоело объяснять все эти простые вещи девчонке из Владивостока. Ну, из них какое-то там лекарство делают. И почему ты ничего не знаешь? Вот поживу здесь и все узнаю. Светлана отбросила со лба влажную светло-серебристую прядку волос. И еще побольше твоего узнаю. Куда ты? В загон же, к телятам. А, значит, здесь этот загон... Я тоже пойду. — Посторонним нельзя. — А я? Посторонние? Возьму и тоже в юнацкий кружок запишусь. Она упрямо сжала губы, качнула головой, как это делают свои же ребята, и пошла следом за Антоном. Телята паслись на зеленом склоне под большими липами. Изгородь отделяла их от тайги, но они, наверное, и не знали об этом. Тайга была и здесь. Кругом, поднимаясь на сопки, зеленели деревья. Между сопками в низинке бежал прохладный ручей. Из него можно было пить. Под тенью берез в траве, усыпанной солнечными зайчиками, можно было прятаться. Кто учил этому оленят? Откуда они знали, что у них на спинах проглядывали маленькие белые пятнышки, похожие на солнечные зайчики, упавшие сквозь листву? Оленята паслись, не обращая ни на кого внимания. Лишь один поднял голову и посмотрел на Светлану большими черными глазами. Смотрел, а сам жевал какую-то длинную травину. Антон шел дальше. Светлана улыбнулась олененку с травиной, почмокала губами. Но только поросята прибегают, когда человек чмокает губами. А олененок отвернулся от нее, показал свой кургузый хвостик и ушел в кусты. «А что это у него на ушке?» – спросила Светлана. «Серьга, что ли?» – Антон фыркнул. «Серьга? Это не серьга, а как ее бирка?» «А что такое бирка?» «Ну, это... Ну, бирка и все. Номер, имя». Показалась еще одна изгородь. Антон открыл дверцу и вошел. Это был славный, чисто подметенный солнечный дворик. Среди двора толпились оленятки на тонких высоких ножках. Здесь Светлана увидела Катю. Катя стояла в своем пестром с красными цветами сарафанчики среди маленького рыжего стада и поила молоком из бутылки соской самого слабенького олененка. Светлана обрадовалась, что Катя уже здесь, и Катя обрадовалась ей. А, пришла! улыбнулась Катя. А я тебя искала, куда ты девалась сразу? и, заметив, что Антон вытряхнул всю траву в одну кучу, закричала. «Ты что, не знаешь, что надо разнести по кормушкам? Дежурный тоже, Антошка-картошка!» «Отдохнуть как, по-твоему, не надо?» ответил Антон, не спеша, усаживаясь на лавочку около навеса. «Все будет в свое время или, как и несколько позже». «Ага», — Катя скривила губы. «Это же утольки подхватил! Несколько позже! Что только скажет, то и он, как попугай!» Но Антон равнодушно отвернулся, шумно вздохнул и полез в карман. Светлана насмешливо покосилась на него. «Опять рот соскучился!» Катя протянула ей бутылку с молоком. «Хочешь попоить?» Светлана вспыхнула от удовольствия. Даже уши у нее порозовели. Она неуверенно взяла бутылку». «А я сумею?» «Конечно сумеешь. Чего тут уметь-то?» Оленята окружили Светлану. Они тянулись коричневыми мордочками к бутылке. Один попроворнее ухватил соску и стал сосать. Светлана чуть не выпустила бутылку из рук. Так он дергал и толкал ее. «Повыше, повыше держи», — сказала Катя. «Будто он матку сосет. Ведь когда они матку сосут, то голову кверху подымают». Когда в бутылке осталось совсем немножко молока, Катя взяла у Светланы бутылку и снова подошла к самому маленькому олененку. Надо пей, сказала она ему, будто он был маленький человек и все понимал. «Тебе надо побольше пить. Ты у нас вырастешь большой, как наш богатырь, и у тебя тоже будут золотые рога. Мы его выходили, и тебя выходим, а он-то был раненый». «Умирал совсем, да и то выходили, а ты здоровенький, только что маленький». «Ты ему рассказываешь сказку?» – улыбнулась Светлана. «А как же, он ведь сиротка, у него матки нет, умерла», – сказала Катя и погладила олененка своей загорелой, крепкой, с широкой ладонью рукой. Четвертое. Это была не сказка. Олень бродил у самого моря. Была зима. Тайга стояла черная и глухая. Шумел океан, загоняя в бухту пенную волну. Волна шла большая, но в бухте она стихала и уходила под ледяную кромку, окаймлявшую берег. Загоны в совхозе обнесены высокой крепкой изгородью из оцинкованной сетки. Через такую высокую сетку не перескочит ни один олень. И коленям из тайги – Никакой зверь не проберется. Бывает в мрачную непроглядную ночь, а чаще на рассвете волки воют около самой изгороди, ходят, рыщут взад и вперед, чуя оленей, щелкают зубами, прыгают на ячеистую проволочную стену, скребут ее когтями, а потом скрываются как тени в тайге, так и не добравшись до живого оленевого мяса. Но случилось однажды так. Подошел пантач к берегу залива. Он шел задумчиво, жевал нежные побеги на кустах, глодал сладкую кору и далеко отбился от стада. Он уже привык не бояться. Он привык не прислушиваться к дальним лесным шорохам. Шел и шел по берегу. Изгородь концом упиралась в море. Волки изгородь не перескочат, по воде ее не оплывут. Они не полезут в воду. Чего бояться оленю? А волки не стали перескакивать через изгородь и не стали прыгать в холодную темную воду. Но ледяная закраина, слабо голубевшая в сумерках, легла им, как мостик над водой. Они быстро пробежали по ней, обогнув изгородь, выскочили на берег и бросились на оленя. Жалобно простонал олень предсмертным стоном в притихшей черной тайге. Катя замолкла. Девочки сидели на скамейке в тени навеса. Сопки, одетые густой зеленью леса, замыкали горизонт. Словно темное зеленое море взбушевалось кругом. Подняло огромные волны, да так и застыло. Тянуло свежим и сладким запахом. Это цвели кусты леспедецы, любимые и пчел. В ее маленьких розовых цветах было очень много меда. И загрызли с жалостью спросила светлана да почти загрызли ответила катя только тут как раз набежал андрей михайлович серебряков объездщик то ли отец набежал да и пальнул по волкам но волки бросили оленя убежали одного это застрелил вставил антон услышав о чем идет рассказ он примостился около девочек ага Одного волка застрелили, а олень лежит в крови, встать не может. Темные бархатные Катины глаза, прищуренные, смотрят куда-то вдаль, в тот зимний лес на побережье. Убитый волк, окровавленный снег, олень, который глухо стонет, пытается встать и снова падает. — Ну и что же потом? — прервала Светлана. — Получше расскажи. — Положили на сани, да повезли. — сказал Антон. — Тяжелый был. Солнышко так припекало, что Антон наконец снял свою фланелевую курточку и растянулся на траве. Хорошо так лежать да смотреть в небо. — А чего тут это рассказывать-то? — Ну, как привезли, как выходили, мне все интересно. И опять зажурчал рассказ про оленя. — Пристрелить его, — сказал ветеринарный врач Илья Назарыч. «Все равно погибнет». А Сережа попросил. «Не надо стрелять, мы выходим». И Катя потихоньку сказала. «Мы же выхаживаем маленьких». А Васятка, тут еще мальчишка есть. Сторожа сын заплакал. Но никто их не слушал. Со взрослыми не поспоришь. Девчонки только хныкали, а у Сережи никакого красноречия нет. Он сказал один раз и замолчал. И Андрей Михайлович сказал «Да, придется пристрелить, а жаль. Пантач первых статей, да и молодой еще». Вот тут и вмешался в дело Толя. Он катался с ребятами на лыжах, был весь в снегу. Он бежал домой, отряхивался на ходу и то и дело тер щеки и нос. Толя всегда трет щеки зимой, так ему мама велит, чтобы не отморозить. Толя подбежал к саням, сразу все сообразил, поднял руку и сказал – «Папа, подожди, я директора попрошу!» И побежал к директору. Очень скоро Толя примчался обратно. Он еще издали махал рукавицы и кричал. «Не стреляй, папа! Оставить! Оставить!» «Ну что ж, оставим!» — сказал Андрей Михайлович. «Только все равно нам его не выходить!» Сережа подошел к коленю, и Катя подошла. Он глядит на них, а из глаз бегут слезы, плачет. Прямо как человек. Тут Сережа закусил губу чуть не до крови, сбросил пальто и давая себя рубашку стягивать. Прямо на морозе стягивает рубашку, но чтобы оленю завязать рану. Катя, глядя на него, даже зубами застучала от холода. — Не рви рубашку, — сказал Илья Назарыч, — не понадобится. Он снял с плеча свою докторскую сумку, промыл оленю рану, залепил ее чем-то... «Пластырем, наверное. Он ведь очень хороший врач. Если берется лечить, то всегда вылечивает. Правда, здесь он считал, что и лечить не стоит. Все равно оленью погибать». «А вот и не погиб», — заключила Катя. «Выходили. Мы его хлебом кормили. Он у нас мирный был, пока болел. А выздоровел, ушел в стадо и знать никого не хочет. Только вот одного Сережу еще подпускает». Вырос, красивый стал, настоящий богатырь, ему даже рога оставили, в Москву на выставку его повезем. «А Толя?» – живо спросила Светлана. Он же, наверное, больше всех за ним ухаживал. «Толя?» – Катя задумчиво покачала головой. «Нет, у Толи всегда всяких дел много. Он тогда доклад делал по дружине «Каким должен быть пионер?» «В каникулы во Владивосток ездил на слет, а еще о дружбе доклад делал. Он у нас в школе все доклады делает, ему некогда». Светлана встала. «Катя», — попросила она, заглядывая в Катины глаза, — «а можно мне того оленя посмотреть, а?» «Ну что ж», — сказала Катя, — «после обеда Сергей с отцом пойдет рогачей кормить, а мы за ними увяжемся». А там на солонцы проберемся. Он постоянно приходит соль лизать. Вот и увидишь, какой он красавец. А их и летом кормят? Я думала, только зимой. И летом, чтобы панты лучше росли. А как панты снимут, то на подножный. Хватит с них и травы. Тихо в совхозе в полуденный перерыв. И в тишине кажется, что еще жарче пригревает солнце. Еще нежнее и слаще пахнут цветущие травы. Но перерыв недолг. Вот уже постучали в било на горе. Вот пришли машины с комбикормом. Прогудели по улице, пугая поросят и гусей. А вслед за машинами спешит кладовщик Теленкин, отец Антона Теленкина, принимая комбикорм. Он невысокий, с брюшком, ходит, широко расставив руки, будто готовится схватиться с кем-нибудь в рукопашную. Но лицо у него спокойное, румяное, и в морщинках около глаз ютится улыбка. Прошел свою пропахшую формалиновую лабораторию Илья Назарыч. Продымил трубкой по улице, ни на кого не глядя, не замечая ничьих поклонов. Такая уж у него манера. Навесит брови на глаза и ничего не видит кругом. И далеко в оленях парках-загонах запел рожок кормача Ивана Крылатова. Он пел, как птица, как необыкновенная птица с золотым горлышком. Протяжно, чуть-чуть печально, повторяя две или три ноты. Девочки бежали по зеленым тропочкам через светлую, нарядную ореховую рощу. Поднялись на вершину сопки. Тут на открытом склоне серебрилось овсяное поле. Снова спустились, перепрыгнули через узенький и звонкий ручей. Вот и парк. Дорогу им преградила изгородь. «Иди за мной!» – сказала Катя и побежала вдоль изгороди. Она приоткрыла маленькую тяжелую калитку, скользнула в щель, пропустила Светлану. Калитка захлопнулась за ними. Еле касаясь травы, девочки побежали вдоль ручья по склону. Ручеек вдруг разлился в маленькое круглое озеро. Над озером, под большими дубами, стоял длинный навес, крытый тесом. Здесь лежали корма – сено, жмых, кукуруза. Сюда приходили олени зимой прятаться от буранов. Около навеса стояли длинные корыта. Девочки увидели Сережу. Он деловито, нахмурившись, ходил вдоль кормушек, разравнивал корм, отгонял воробьев и лесных горлиц, которые, заслышав рожок, стаями прилетали сюда обедать. Отец его и Кати, Иван Васильевич Крылатов, играл на рожке. И все это и навесы с крышами, подкрашенными солнцем, и кормушки, и нахмуренный Сережа, и отец, запрокинутой головой и круглым рогом урта, все это отчетливо повторялось в пруду вместе с кромкой цветущей травы и куском синего неба. Девочки уселись на бугорке и притихли. Тайга молчала. Неохватный старый тополь чуть пошевеливал листьями где-то высоко над головами, почти в облаках. «Ну и дерево», — сказала Светлана, — «у нас во Владивостоке таких не бывает. А что, если оно упадет и оленей задавит?» «Этот тополь, наверное, пятьсот лет стоит, а может и тысячу», — ответила Катя. «И никогда не падал, а теперь вдруг упадет. Да его и не свалишь ничем, еще тысячу лет будет стоять». И вдруг замолкла. Темные глаза ее радостно раскрылись и стали круглыми. «Идут!» Светлана вытянула шею и даже порозовела от волнести.